а Некоторые, даже задумавшись, кладут себе, как маленькие дети, палец в рот или грызут ногти. Плохие манеры также — громкий беззастенчивый смех, чрезмерная мимика и жестикуляция, вплоть до кривляния. Дурные манеры и привычки могут испортить впечатление от умного и внутренне культурного человека. Недаром говорят, за худую привычку и умного дураком считают. Гигиена — И косметика. Культурный человек тщательно заботится о чистоте тела и одежды. Это играет большую роль в сохранении его здоровья. Люди, которые регулярно моют перед едой руки, следят за чистотой лица, зубов, аккуратно в одежде, меньше подвергаются различным заболеваниям. Чистоплотность связанная с эстетическими понятиями. с взглядами на внешнюю красоту, внешний облик человека. Никакая причудливая прическа не придаст девушке привлекательности, если она небрежна в смысле личной гигиены. Никакой сверхмодный костюм не придаст культурного вида юноши с невымытой головой. Здоровье находится в прямой зависимости от состояния кожи человека, ее чистоты, содержания в порядке рта, зубов, предохранение ног от потливости, тщательного ухода за волосами, содержание в чистоте верхней и нижней одежды, обуви. Уход за кожей имеет большое значение для внешнего облика человека. Гладкая и чистая кожа лица и рук – один из признаков человеческой красоты. У тех, кто не дружит с мылом душистым и полотенцем пушистым, кожа постепенно загрязняется, Пора ее заполняется смесью кожного сала, пота и пыли, поверхность кожи становится вялой, некрасивой, внешний облик такого человека неприятен. Гигиена требует внимательного ухода за волосами, ведь любую самую красивую прическу могут испортить ломающиеся или сильно выпадающие волосы, перхоть. Говоря о внешнем облике человека, нельзя обойти такой вопрос, как применение косметики. Здесь требуется хороший вкус и чувство меры. Косметика была известна с древнейших времен как средство для маскировки различных недостатков кожи и для украшения лица. В настоящее время косметика стала настоящей наукой о правильном уходе за кожей, предупреждении и лечении ее недостатков. Различные косметические средства – пудра, помада, крем – могут освежить лицо, цвет, сделать его более приятным и привлекательным, придать отдельным чертам большую выразительность, скрыть недостатки. Однако чрезмерное употребление косметики может испортить лицо, сделать его вульгарным, грубым. А вообще, юным девушкам хочется дать один совет – не пудритесь и не красьтесь. Свежему молодому лицу не требуется грима. Оно красиво само по себе. Время, стиль, мода. Умение опрятно скромно и красиво одеваться следует добавить ко времени и месту одно из качеств культурного человека. Вот по улице идет лохматый юноша, Сзади по прическе не определишь сразу, юноша это или девушка. Он в ботинках, на невероятной платформе, в мятых вытертых джинсовых брюках, обязательно вытертых, чтобы было видно, что это настоящие трущиеся джинсы, выцветшие майки невероятного цвета, да еще с какими-то непонятными надписями или рисунками. Сразу же сделать вывод о нем, как о человеке, трудно. Но можно твердо сказать, что хорошим вкусом Он не отличается. Одежда его чересчур криклива и неряшлива. Можно встретить, правда, значительно реже и других юношей и девушек, которым почему-то некогда причесать волосы, вычистить и выгладить костюм или платье. Культура человека немыслима без культуры одежды. Одежда возникла многие тысячелетия назад, когда жаркий климат на Земле стал сменяться холодным. Человек был вынужден защищать свое тело сначала различными шкурами, листьями и тому подобное, а затем, по мере своего развития, одеждой из тканей, обувью из кожи и тому подобное. Стремление к разнообразию, меняющиеся представления о красоте нашли свое отражение в довольно частой смене покроя одежды.